Глава вторая Молитва 1. Не будет преувеличением сказать, что молитва в первых публикациях и записях молитва Франсуа Виона — наиболее цитируемое произведение куджавы О причинах этого предпочтения мы поговорим ниже. Историю создания песни неоднократно изложил и по обыкновению запутал сам автор. В одном интервью 1985 года рассказывал московским новостям, что сочинял эту вещь чуть не 10 лет, по строчке в год. Это звучит вполне убедительно, ибо молитва состоит из парадоксальных формул афоризмов, сочинить которые подряд можно было только в редчайшем приступе вдохновений В другом говорил, что сочинил молитву во время тяжелой болезни у Ольги в 64 году в Ленинграде. Музыка, согласно свидетельству самого Куджавы, была сочинена три года спустя, и это, по его признанию, самый долгий промежуток между сочинением текста и мелодии. Первые исполнения отмечены в 1967 году на московских и французских концертах. Прежде всего, разберемся с утверждением о многолетней предварительной работе над текстом. Вряд ли Куджава действительно сочинял по строке эту редкостноцельную вещь, но у нее есть две предшественницы, два наброска. Песня «Вот счастливый человек» и «Время идет, хоть шути не шути» обе 1960 -го года. В первые не слишком удачные и откровенные скидные уже заложены будущие вийоновские парадоксы. Вот несчастный человек, это видно по всему, но почему же, почему у него бессрочный век? Вот счастливый человек, это видно по всему, но почему же, почему у него короткий век? Вот влюбленный человек, это видно по всему, но почему же, почему у него печальный век? В мире все цепи разомкнуты. Грусть, как будет сказано позже, соседствует с любовью. Счастье всегда кратко. Несчастью удивительным образом сопутствует ненужное и обременительное долголетие. В молитве три года спустя пойдет речь как раз о том, чтобы эти противоречия как-нибудь разрешить, счастливому дать денег, щедрому передышку. Вторая песня тоже молитва, но пока безадресная. Время идет, хоть шути не шути, как морская волна вдруг нахлынет и скроет, но погоди это все впереди, дай надышаться Москвою. Мало прошел я дорогой земной, что ж ты рвешь не в срок пополам мое сердце но не спеши, это будет со мной, ведь никуда мне не деться. Видишь что дом, там не гайст огни, там друзья меня ждут, не больные не отпетым, но не спеши, как же им без меня, над ведь думать об этом. Дай мне напиться воды голубой, придержи до поры и тоску и усталость, но потерпи, разочтемся с тобой, я должником не останусь. Любопытно смещение акцента. В молитве речь идет о ком угодно. О себе в последнюю очередь. Более ранняя песенка, исключительно о страхе умереть или сгинуть до того, как сказано главное слово. По воспоминаниям Ольги Батраковой, роман, с которой относится как раз к 1959-60 годам, Акуджава часто заговаривал с ней о страхе и смерти, о том, что жить им, может быть, осталось недолго. То ли так проявлялся кризис среднего возраста, то это была компенсации внезапного счастья. Пришла первая слава, он нащупал, наконец, свой путь, и как раз в такие минуты внезапная гибель подстригает особенно часто. Молитва была услышана. Автор получил отсрочку на целых 37 лет. Тоже не очень много, конечно, но, по крайней мере, в последних интервью Акуджава повторял, что свое сделал и предназначение выполнил. Он, впрочем, не только за себя просит. Он отвечает и с друзей, и за Москву, о которой никто без него так не споет, и за слова, покуда не сказаны. Но на фоне молитвы Франсуа Вийон эта ранняя песни все же куда слабей. делая не только в тематической узости, особенно заметной на фоне универсализма молитвы, в которой автор выступает уже предстоятелем за все человечество. Причина и в том, что, обращаясь к неназванному адресату, поэт выигрывает в универсальности, но проигрывает в энергетике. Вопрос о том, к кому обращено, скажем, Лермонтовское, за все, за все тебя благодарю я, деватируется 150 лет, и вряд ли решится. Будь эти стихи только обращением к женщине, они были прекрасны и только. Великий миг делает второй возможный адресат. Прямое обращение к этому адресату придает молитве 64-го года тот вселенский масштаб, которого ранний Макуджави Не заставал.